Глава 27. 30 апреля, 13 часов две минуты по амазонскому поясному времени, штат Рорайма, Бразилия. Что я наделал? Кэндл сидел в лаборатории за экраном компьютера. Ему не оставалось ничего другого, кроме как смотреть на большой жидкокристаллический монитор.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 «Спасти мисс Бек? Или весь мир?» Кэндл снова уставился на экран, на девушку, съежившуюся в клетке. В то же время он мысленно представил пятно смертельной заразы, расплывающееся в горах Калифорнии. «Дженна, прости меня. Как уничтожить то, что я сотворил?» спросил он, решительно поворачиваясь к каттеру.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 Ты имеешь в виду творение своих собственных рук. Нам... А теперь, прошу меня извинить, я должен сделать звонок. Позаботиться о том, чтобы получить образец крови в Литоксе, пока еще не слишком поздно. Слишком поздно? Каттер ответил не сразу. Вы слишком долго скрывали этот подземный мир, Кэндл, не давая ему полностью раскрыть свой потенциал.